Я этим любовался, как классической композицией, такие бы в академии ставить, любо дорого писать. Нынешний обязательный бархат с яблоками и кувшинами мало кому нужен. Когда и это запрещалось, было интересно. А если теперь заставляют, чего ж предписанным любоваться, велика охота. Ну я и подумал в ту ночь. А вот как эти несчастные инопланетные насекомы воспринимают нас, вылезая из своей тарелки? Они ж прыгучие,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 — Есть у меня кое-какие ходы, можно брать заказы на оформление новостроек. Договор не менее как на пятьдесят тысяч, но, ясное дело, вы получите пятую часть, остальную надо раздать, зато десять косых на земле не лежат, а вам они дадут возможность писать то, что вы посчитаете нужным. Я что-то слыхал про такие операции. Заманчиво, конечно, но поинтересовался. от чего вы именно ко мне с этим пришли? Русанов огладил усы и проникновенно...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 откликался Русанов. «Нравственные ипостаси нашей жизни никем не могут быть исправлены, кроме как создателем. Законы морали нельзя ни изменить, ни улучшить. Они существуют?» «Да, существуют. Значит, обязательны для каждого. Сталин ведь не всех казнил. Тех, кто веровал, следуя воле его, возвышал?» ойли Вон нарком внешней торговли Розенгольц даже после того, как его к расстрелу приговорили, кричал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 Я мечтал писать «Одиночество» и «Ветер», но порою заключения Русанова тревожили меня своей ограниченной жестокостью. Не скажу, чтобы я был постоянно спокоен все то время, что работал в команде Русанова, внутренне что-то жало, но я получил право на ту работу, о которой мечтал. Однако все кончилось, когда ко мне пришел Иван Варавин.